153. Гуру. Полезно помыслить порой и о луче, посылаемом учителем, о его целительных свойствах и характере его вибраций. Именно требуется осознание, которое должно предшествовать и всегда предшествует овладению. Без осознания целительная сила луча прольется напрасно. Мало получить, надо осознать полученное, Куриная очевидность не отличит жемчуга от вещей и предметов обычных.